Глава шестая. Вот уже два дня прошло после того глупого дня. И сколько крику, шуму, толку, стуку, и какая все это беспорядица, неурядица, глупости, пошлости, я всему причиною. А, впрочем, иногда бывает смешно. Мне, по крайней мере. Я не умею себя дать отчета, что со мной сделалось.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 стройная, очень тонкая только. Мне кажется, ее можно всю в узел завязать или перегнуть надвое. Следок ноги у ней узенький и длинный, мучительный. Именно мучительный. Волосы с рыжим оттенком, глаза настоящие кошачьи но как она гордо и высокомерно умеет ими смотреть. Месяца четыре тому назад, когда я только что поступил, она как раз вечером в зале с Дегрие долго и горячо разговаривала и так на него смотрела, что потом я, когда к себе пришел ложиться спать, вообразил, что она дала ему пощечину. Только что дала. Стоит перед ним и на него смотрит. Вот с этого-то вечера я ее и полюбил. Впрочем, к делу. Я спустился по дорожке в аллею, Стал посредине аллеи и выжидал баронессу и барона. В пяти шагах расстояния я снял шляпу и поклонился. Помню, баронесса была в шелковом Необъятное Кружности платье Светло-серого цвета с оборками В и с хвостом. Она мала собой И толстоты Необычайной, с ужасно толстым И отвислым подбородком, Так что совсем не видно шеи. Лицо багровое, Глаза маленькие, Злые и наглые, и Идет точно всех Чести удостаивает. Барон сух,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 «Госпожа баронесса, честь имею быть вашим рабом!» Затем поклонился, надел шляпу и прошел мимо барона, вежливо обращая к нему лицо и улыбаясь. Шляпу снять велела мне она, но поклонился. И сошкольничал я уж сам от себя. Черт знает, что меня подтолкнуло! Я точно с горы летел! «Лейн!» Крикнул, или лучше сказать «крякнул» барон, оборачиваясь ко мне с сердитым удивлением. Я обернулся и остановился в почтительном ожидании, продолжая на него смотреть и улыбаться —